Глава восьмая. Внеземные цивилизации и летающие тарелки. Эпиграф. Мы или одиноки во Вселенной, или нет. Любая из этих мыслей пугает. Артур Кларк. Гигантский, поражающий воображение космический корабль, протяженностью в несколько миль, висит прямо над Лос-Анджелесом. Он заполняет собой небосвод и рождает в городе зловещую тьму. Крепости в форме блюдец занимают позиции в ключевых точках над планетой, над главными городами мира. Сотни ликующих зрителей собираются на крыше небоскреба поближе к звездным гостям. Земляне хотят первыми приветствовать инопланетных гостей в Лос-Анджелесе. Провисев беззвучно над городом несколько дней, космолет медленно раскрывает брюхо. Оттуда вырывается сноб из пепеляющих лазерных лучей. Небоскреб сожжен. По городу прокатилась волна разрушения за несколько секунд, превращая его в груду обгорелого мусора. В фильме День независимости пришельцы олицетворяют собой наши самые глубоко упрятанные страхи. В фильме Е Т мы проецируем на тех же пришельцев собственные мечты и фантазии. На протяжении всей истории человечество не отпускало мысль о чуждых нам существах, населяющих иные миры. Ещё в 1611 году Астроном Иоганн Кеплер, опираясь на самое передовое научное знание того времени, рассуждал в своем труде сон о путешествии к Луне. Он писал, что во время этого путешествия люди могут встретить разумных чужаков и чуждой земле растений и животных, но наука и религия часто противоречат друг другу в вопросе о жизни в космосе. И результат этого противоречия иногда выливается в трагедию. Несколькими годами раньше, в 1600 году в Риме, был сожжен заживо бывший доминиканский монах и философ Джордано Бруно. Чтобы унизить Бруно, церковники, прежде чем сжечь у столба, раздели его до нога и подвесили вниз головой. Что же делало учение Бруно столь опасным? Он ведь задал простой вопрос – есть ли жизнь вне Земли? Подобно Копернику, Бруно был убежден, что Земля обращается вокруг Солнца. Но в отличие от Коперника, он считал, что там, в космосе, живет, возможно, бесчетное количество других людей, таких же, как мы. Церковь решила, что проще и удобнее сжечь автора безумной идеи чем всерьез задуматься о возможном существовании миллиардов других святых, пап, церквей и Иисусов. 400 лет память о Бруно не давала спокойно жить историкам науки. Но теперь Бруно отомщен. Примерно дважды в месяц астрономы обнаруживают в космосе около какой-нибудь звезды новую планету, На данный момент достоверно известно о существовании у различных звезд примерно 300 планет, так что предсказание Бруно в отношении внесолнечных планет сбылось. Но один вопрос по-прежнему остается без ответа. Может быть галактикам Млечный Путь битком набита планетами, но сколько из них пригодны для жизни? А если в космосе действительно существует разумная жизнь, то что может наука сказать о ней? Разумеется, гипотетические встречи с инопланетянами вызывают в обществе горячий интерес, завораживают уже не одно поколение читателей и зрителей. Самый знаменитый случай произошел 30 октября 1938 года в Хэллоуин. Тогда актер и режиссер Орсон Уэллс решил подшутить над американской публикой. Он взял за основу сюжет романа Герберта Уэллса «Война миров» и подготовил серию коротких, якобы новостных сообщений. Эти сообщения передавались в эфире национальной радиокомпании CBS, прерывая танцевальную музыку и час за часом воспроизводя сценарий вторжения марсиан на Землю и последующего краха цивилизации. Миллионы американцев – ударились в панику от новостей о том, что в Гроверс Милл, штат Нью-Джерси, приземлились машины с Марса, что они стреляют смертельными лучами, уничтожают целые города и собираются захватить весь мир. Позже газеты писали, что в названном районе началась стихийная эвакуация. Жители пытались его покинуть. Нашлись очевидцы, утверждавшие, что чуют в воздухе ядовитый газ, и видят вдалеке вспышки света. В 1950-х годах интерес к Марсу вновь вырос. Дело в том, что астрономы обнаружили на Марсе странную отметину, напоминающую гигантскую букву М размером в несколько сот километров. Тут же появились комментарии. Буква М наверняка означает «Марс», Это мирные марсиане подают землянам сигнал, вроде того, как на стадионе во время футбольного матча группа поддержки по буквам выкрикивает название любимой команды. Другие зловещи возражали. На самом деле отметка соответствует букве W, а не M. А W означает, разумеется, войну. Другими словами... На самом деле марсиане объявляют Земле войну. Возникшая мини-паника вскоре улеглась, а загадочная буква М исчезла так же внезапно, как и появилась. По всей видимости, иллюзия была вызвана песчаной бурей, которая покрыла собой всю поверхность планеты, кроме вершин четырех крупных вулканов. Эти-то четыре пика и сложились в грубое подобие буквы М. Или W.